Глава тридцать «Я забыл в машине телефон», — говорит Артур и смотрит на старшего из сыновей. «Дань, принесешь?» «Я Давид», — отвечает сын с вызовом. «Да ладно», — ухмыляется Тагаев. «А то я вас не различаю». «Вот Давид». Он тычет в точно так же ухмыляющегося Давида, и я внутренне поражаюсь, насколько похоже у них получается, просто один в один. «Ты не различаешь, ты угадываешь. И сейчас тоже угадал. Наш самый младший ребенок стоит с табурета и идет следом за Данькой». Я с вами. Ди бежит за ними, и мы с Тагаевым остаемся одни. Сразу чувствуется напряжение. Он закладывает руки за голову и опирается спиной о стенку, расставив длинные ноги. Его вдруг становится слишком много на нашей не слишком большой кухне. Тагаев молча смотрит на меня, и я понимаю, что его много не только физически. Он заполнил собой все пространство вокруг, и мне все труднее этому сопротивляться. «Будешь еще кофе?» — спрашиваю, чтобы скрыть неловкость. «Если можно», — кивает Артур. Подхожу к кофеварке и коже чувствую, как его взгляд ощупывает мое тело. И как я не догадалась сменить шорты на джинсы, скорее бы вернулись дети. Мне не нравится реакция моего тела на их отца. Молчание становится слишком двусмысленным, и я спешу нарушить его первый. «Ты их правда различаешь?» — стоя спиной к его говорить в разы легче. «Конечно. Но они совсем не похожи. У них мимика разная». Артур говорит расслабленным молокающим голосом, и я усилием воли останавливаю разгоняющиеся по телу мурашки. «У Давида твоя». Ставлю перед тоговым чашку и спешу спрятаться за спасительным столом, пока его взгляд не выжиг лимоном на моих бедных ногах. Мне со стороны не видно. Мне кажется, или его рука вздрагивает, когда берет чашку. «Так и я не знала». — Говорю, подливая себе чай. — Я до этого тебя лишь на фотках видела. Только когда мы с тобой встретились, поняла, что Давид — твой клон. Молчание, повисшее после этой фразы, становится угрожающим. На этот раз его решает нарушить Артур. — Мне все еще хочется тебя убить, — признается он, а я, как завороженная, смотрю на его дергающийся кадык. Особенно, когда думаю, что мог в тот день не приехать на стадион. Или мы могли разминуться. Ты все равно собирался жениться на Ариане, пожимая плечами. А она выбрала мой салон. Так что встретиться нам пришлось бы в любом случае. И ты сама рассказала бы мне о детях? Меня насквозь прожигают молнии, пущенные из потемневших тагаевских глаз. Молча пью чай, отвернувшись в окно. Там наши дети исследуют отцовский внедорожник». Давид сидит на водительском месте. Данил что-то ему доказывает. Сзади маячит мордашка Ди. Не отвечаю ничего, потому что ответ мы знаем оба. Мои фото... Ты их искала специально? Голос тагая звучит глухо. Да. Я была подписана на твои аккаунты в соцсетях. Я говорю полушепотом, продолжая смотреть в окно. Я хотела знать... С кем я? Кого я? С кем я провела ночь? Набираюсь мужества, поворачиваю голову и удерживаю выдерживаю мечущий молнией взгляд. На самом деле я много читала о тебе, Артур. И о твоих родителях тоже. Искала ваши фотографии. Я не считала, что это только мои дети. Никогда и сейчас так не считаю. Мне казалось важным узнать о твоей семье, Даже если мы не собирались. Но раз уж так получилось, в моих детях течет не только моя кровь, а и твоя тоже. Тагаев взглатывает и спрашивает хриплым натрясным голосом, почему тогда ты ни разу не написала мне. В, -в, -в, в тех же соцсетях. Я удалилась оттуда, когда родились дети. Мне стоило сделать это раньше слишком широкая пропасть между нами, а не написала, потому что пообещала твоей матери никогда больше о себе не напоминать. Ни о себе, ни о детях. Настя. Тагайя вжимает пальцы в кулак и смотрит в потолок. Я разглядываю вены, вздувшиеся на напрягшейся руке, и понимаю, что он мне не верит. Если сейчас начнет меня обвинять, выгоню к чертовой бабушке. Но он не обвиняет. Наоборот, рассказывает. Как дети ночью перебрались ночевать к Давиду, и ему пришлось переносить их к себе... Сам он спал на полу, завернувшись в плед. Боже, разве такое возможно? Почему ты не ушел в другую спальню, удивленно интересуюсь? И у тебя нет свободных. Боялся, что когда они проснутся в незнакомой комнате, испугаются, объясняет Артур. Я не принял всерьез твои слова, что они слишком привязаны друг к другу. Прости. Он хочет сказать что-то еще, как тут до нас долетает длинный гудок и гул заведенного двигателя. Одновременно смотрим в окно, внедорожник Тагаева трогается с места. Не сговариваясь, вылетаем на крыльцо, и на наших глазах автомобиль задом въезжает в забор. На меня будто столбняк нападает, не могу сделать ни шагу. Хорошо, что Тагаев не я. Он реагирует молниеносно, бросается к машине, распахивает переднюю дверцу и затягивает ручник. «Я сам остановил ее, мама!» — кричит Давид, выглядывая из-за Артура, и ко мне возвращается способность передвигаться. Подбегаю к ним. Первый Тагаев достает из машины Дианку. Испугалась? Он тревожно всматривается в девочку. Дочь отрицательно качает головой, и Артур очень осторожно передает ее мне. Затем поднимает по очереди близнецов и ставит на землю рядом со мной. Ощупывает каждого, берет обеих за плечи и легонько встряхивает. Целые? Не ударились? Ничего не болит? Мальчики сначала в разнобой кивают, потом также в разнобой мотают головами... Ди, сидящий у меня на руках с интересом, следит за братьями, а я разрываюсь от желания одновременно их и обнять, и отругать, и даже думать боюсь, на что похож зад Тагаевского внедорожника. «Так, стойте здесь, возле мамы, не с места, ясно?» Артур дожидается от сыновей нестроенного «ясно», и садится за руль. Он отъезжает от забора, и мне хочется плакать. Как я и думала, зад Тагаева, сори, его машины... Весь примят и ободрана. Я бы сказала, что у него жалкий вид, но это будет несправедливо. Уверен, мой плачевный вид даст сто очков вперед тагаевскому автомобилю. Я буду работать на ремонт этой машины до конца своих дней. Горестно вздыхаю и закусываю губу. Но почему Тагаев не ездит на каком-нибудь нормальном бюджетном авто? Как Димка, к примеру, или я. Угораздило же связаться с миллиардером. Дианка обнимает меня за шею и гладит по голове. Амуль, не переживай, мы продадим мои крылышки и отремонтируем Артуру машину. Вздыхаю еще тяжелее. Может, попробовать уговорить Тагаева все-таки жениться на Ари? Там такая смета вырисовывалась, а комиссионные... М -м -м. Если только рихтовать и красить, то точно бы хватило. Тагаев хлопает дверцы и направляется к нам. Мальчики не сводят с него глаз, вздыхаю в третий раз и целую свою девочку в макушку. — Спасибо, доченька. Признавайтесь, кто въехал в забор. Артур присаживается перед мальчишками на корточке. Давид? Данил? Мы оба, шмыгает носом Данька. Нет, толкает его бог Давид. Это я завел машину. Ты только с паркинга на нейтралку переключил. Откуда вы знаете, как это делается? Удивленно поднимает брови Артур. У мамы видели, отвечает Данил, и все трое смотрят на меня. Вздыхаю. Уже сбилась со счета, какой раз за этот день. Я все оплачу, Артур. Отгони машину на сто и сбрось мне счет. Я... Нет. Перебивает меня Давид и поворачивается к отцу. Не надо. Мам не виновата. Я вырасту, заработаю и все тебе верну. Не бери у нее деньги, у нее и так мало. Я заработаю, скидывает голову Данил. Тагаев очумело разглядывает их, а потом вдруг берет за затылки и порывисто притягивает к себе. С ума сошли? Какие деньги? «Да еще и с мамой!» «Мы разбили тебе машину», — бормочет Данил. «Мы не хотели», — вторит ему Давид. Артур так рывком отталкивается от сыновей, все еще не выпуская их из рук. «Это всего лишь кусок железа. Запомните, просто груда металла. Вы могли покалечиться, иди покалечить. Что бы я тогда делал? Я же вас только нашел!» На последних словах его голос звучит надсадно и хрипло. И тихо. Я слышу только потому, что напрягаю слух, затаив дыхание. Мальчики молча смотрят на отца, Дианка сопит, притихнув у меня на руках. «Давайте договоримся», — Тагаев уже говорит нормальным голосом, — «за руль пущу только после восемнадцати». Всех троих. Он оборачивается на нас с дочкой. И только с правами. До этого времени в моей машине за рулем сижу или я, или мама. Согласны? Меня не так ошарашивает дружное «да», как то, что он озвучил. Я? В его машине? Да еще и за рулем. Это шутка была? «Вы обещали мне показать фотографии», — говорит Артур, поднимаясь и отпуская близнецов. Смотрит на дочку. «Ди?» Дианка спрыгивает на землю и бежит к дому, братья мчатся за ней. Мы смотрим детям вслед, и когда они скрываются в доме, Артур закрывает руками лицо, опирается спиной на машину и глухо матерится». Смотрю на него круглыми глазами. Я так виноват. Настя, я такой идиот. Можешь меня выгнать. Я решил, что тут, как на парковке, совсем не подумал поставить машину на ручник. А если бы они поехали вперед? Так и подмывает начать ругаться, но Тагаев отнимает ладони от лица с таким мученическим видом, что мне становится его жаль. Хорошо, что все обошлось. «Решаю побыть великодушной. Это ты еще не видел, как они каток в доме заливали?» Артур кусает губы и смотрит на меня странным взглядом. «Как?» «Настя?» Спрашивает он, и я только моргаю. «Что как?» «Как ты одна со всем этим справлялась?» «Почему одна?» Пожимаю плечами. Я не одна, у меня Стефа есть. И всегда со мной была». Он ничего не говорит, зато смотрит так... Как будто это меня надо рихтовать и красить, а не зад его машины. Молчание затягивается, приходится вмешаться. «Ты все еще хочешь попробовать волшебное пюре?» «А что, у меня есть шанс?» — склоняет он голову на бок. «Ты не прогонишь меня? Несмотря на мой косяк?» «Есть». Киваю, но с условием. «Косяки надо отрабатывать. Так что иди чистить картошку, Тагаев. Много! Очень много картошки!» Лучше бы, конечно, я его выгнала. А то он так улыбается, что внутри все сводит от желания. Чтобы он улыбался, конечно же. «Я справлюсь», — говорит Артур, — «а я смотрю на его губы. Ты даже не представляешь, как. Надеешься меня удивить? У меня почему-то пересыхает во рту, я облизываю губы». «Надеюсь». Не сводит с меня глаз Тагайф, и мои щеки пламенеют, готовы спорить на что угодно, что он говорит сейчас не о картошке». Артур, похоже, читает меня как книгу. Многозначительно ухмыляется и кивает в сторону дома. Торопливо прохожу вперед, чтобы он не видел моего раскрасневшегося лица. «Уверен, будет вкусно». Доносится вслед негромко, и от этих хрипловатых ноток у меня поджимаются пальцы ног».